Глава 18 О Роланде. Много часов Дэвид пробирался через лес, сверяясь с картой охотницы. Но тропинки, обозначенные на ней, либо исчезли, либо вовсе не существовали. Груды камней, на протяжении многих поколений, служившие примитивными дорожными указателями, заросли высокой травой, затянулись мхом или были разрушены пробегавшими животными и недобрыми странниками, так что Дэвиду приходилось снова и снова возвращаться назад или продираться сквозь заросли с помощью меча, чтобы отыскать обозначенные на карте метки. То и дело он задумывался, не обманула ли его охотница, начертив неверную карту, чтобы он блуждал по лесу и стал легкой добычей для нее, когда она превратится в хентавра. а потом Перед его глазами вдруг мелькнула за деревьями тонкая белая линия. И вскоре он уже стоял на краю леса и смотрел на дорогу. Дэвид понятия не имел, где он находится. Может быть, это место встречи с гномами, или он очутился дальше к востоку. Но это его не беспокоило. Дэвид радовался, что наконец вышел из леса на дорогу, ведущую к замку короля. Он шел пока не начал угасать и без того тусклый свет этого мира. Отсутствие настоящего дневного света совершенно сбивало с толку. Сумрак увеличивал тоску и без того неизбежную в положении Дэвида. Он сел на камень, съел краюху хучерства хлеба с горстью сушеных фруктов, которые дали ему гномы, и запил водой из ручья, бежавшего вдоль дороги. Он гадал, что делают сейчас отец и Роза. Наверное, они очень о нем беспокоятся. Но он не представлял себе, что они увидели в углубленном саду, если от этого сада вообще что-то осталось. Дэвид вспоминал горящий бомбардировщик, озаривший ночное небо и жуткий нарастающий рев моторов. Упавший самолет должен был уничтожить сад целиком и поджечь окружающие деревья, а его обломки и кирпичи от ограды, наверное, разлетелись по всей лужайке. Возможно, Пролом в стене, через который убежал Дэвид, разрушился, и пути из его мира в этот больше не существует. Если так, отец не сможет узнать, был ли Дэвид в саду во время падения самолета, и что с ним случилось, если он был там. Он представил себе мужчин и женщин, изучающих место крушения и отыскивающих тела среди обломков в страхе, что одно тело окажется меньше других. Уже не в первый раз Дэвид усомнился, правильно ли поступает, удаляясь от прохода между мирами. Если отец или кто-то еще обнаружит проход и отправится на поиски Дэвида, попадет ли он в то же самое место? Лесник не сомневался, что нужно идти королю, но лесника больше нет. Он самого себя не смог уберечь от этого леса, и Дэвида защитить тоже не смог. Мальчик остался в одиночестве. Дэвид посмотрел на дорогу обратного пути нет. Волки, наверное, все еще выслеживают его, и даже если ему удастся найти дорогу к ущелью, там придется искать какой-нибудь мост. Не остается ничего другого, кроме как идти дальше и уповать на то, что король ему поможет. Если отец отправился сюда на поиски, что ж, надо надеяться, что он выживет». На случай, если отец или кто-то еще пойдет этой дорогой, дэвид подобрал у ручья плоский булыжник и острым камнем выцарапал на нем свое имя и стрелку указывающую направление, в котором он шел. Ниже он написал: повидать короля На обочине дороги дэвид соорудил маленькую пирамидку из камней, такую же, как те, что обозначали тропы в лесу и сверху положил свое послание. Это все, что он мог сделать складывая в мешок остатки еды мальчик увидел приближающегося всадника на белой лошади дэвид хотел спрятаться но сообразил что раз он увидел всадника то и всадник скорее всего увидел его фигура приближалась дэвид разглядел серебряную керасу украшенную двойными символами солнца и серебряный шлем с одной стороны седла покачивался меч с другой лук и колчан со стрелами похоже излюбленное оружие в этом мире Еще на седле висел щит, тоже с эмблемой из двух солнц. Поравнявшись с Дэвидом, всадник осадил лошадь и опустил взгляд на мальчика. Он напомнил Дэвиду лесника. Что-то общее было в их лицах. Подобно леснику, всадник казался одновременно серьезным и добрым. — И куда же вы, молодой человек, направляетесь? — спросил он Дэвида. — Я иду повидаться с королем, — ответил Дэвид. «С королем?» — похоже на всадника, — это не произвело особого впечатления. «Зачем кому-то понадобился король?» «Мне нужно попасть домой. Мне говорили, будто у короля есть книга, а в этой книге, возможно, описан способ, как попасть туда, откуда я родом». «А откуда ты родом?» «Из Англии». «Вряд ли я слышал такое название», — сказал всадник. «Могу лишь предположить, что это очень далеко. Впрочем, отсюда все далеко». — добавил он, поразмыслив. Всадник повернулся в седле, озираясь по сторонам. Осмотрел деревья, холмы за ними, дорогу впереди и сзади. «Не самое подходящее место для гуляющего в одиночестве мальчика», — заметил он. «Два дня назад я перешел через ущелье», — объяснил Дэвид. «Там были волки, а человек, который мне помог лесник, он...» Дэвид запнулся. «Он не хотел вслух говорить о том, что случилось с лесником» перед глазами снова встал его друг сбитый с ног напирающий волчьи стаи и кровавый след ведущий в лес ты перешел через ущелье?» — переспросил всадник скажи а не ты ли перерезал веревки дэвид пытался понять выражение лица всадника ему очень не хотелось попасть в очередную беду а ведь он должно быть нанес немалый вред разрушив тот мост однако врать дэвид не хотел и что то подсказывало ему что всадник поймает его на лжи. «Я», — признался он, — «за мной бежали волки, у меня не было выбора». «Больше всего расстроились тролли», — улыбнулся всадник. «Теперь им придется восстанавливать мост, если они хотят продолжать свои игры, и гарпии будут нападать на них при каждом удобном случае». Дэвид пожал плечами. Он не сочувствовал троллям, не слишком порядочно с их стороны заставлять странников рисковать жизнью, разгадывая глупые загадки. Он надеялся, что гарпии сожрут нескольких троллей на ужин, хотя не мог себе представить, что тролли съедобны. «Я еду с севера, так что твои проделки моим планам не помешали», — сказал всадник. «Но молодой человек, умудрившийся разозлить троллей, убежать от гарпий и от волков, может мне пригодиться». «Давай договоримся. Я доставлю тебя королю, если ты согласишься некоторое время меня сопровождать. Я должен закончить одно дело, и мне нужен оруженосец, чтобы помогал в дороге. От тебя потребуется несколько дней службы, а взамен я гарантирую тебе безопасную дорогу к королевскому замку». выбору Дэвида был невелик. Вряд ли волки простят ему погибших на мосту. Скорее всего, стая уже отыскала другой способ пересечь каньон — а то и напала на его след. На мосту ему повезло. Второй раз всё может кончиться не так благополучно. Путешествуя в одиночку, он постоянно находится во власти тех, кто, подобно охотнице, желает причинить ему вред. «Тогда я пойду с вами», — решил он. «Спасибо». «Хорошо», — кивнул садник. «Меня зовут Роланд». «А я Дэвид». «Вы рыцарь?» «Нет, я солдат всего-навсего». Наклонившись, Роланд протянул Дэвиду руку. Когда Дэвид пожал ее, всадник тут же оторвал его от земли и усадил на спину лошади. — Ты выглядишь усталым, — сказал Роланд, — и я могу позволить себе немного поступить со своим достоинством и разделить с тобой моего коня. Он ударил каблуками по бокам лошади, и они рысью пустились по дороге. Дэвид никогда не сидел в седле. Он обнаружил, что не так-то легко приспособиться к ходу лошади и постоянно подпрыгивал, прибольно ударяясь о седло. И только когда Сцилла, именно так звали лошадь, перешла на галоп Дэвид начал получать удовольствие от езды. Он словно парил над дорогой, а копыта Сциллы, несмотря на дополнительную ношу, стремительно неслись по дороге. Впервые Дэвида отпустил страх перед волками. Через некоторое время Дэвид заметил изменения в окружающем пейзаже. Трава была обожжена, земля перепахана и разворочена, словно после страшных взрывов. Деревья были срублены, стволы их застряны и вкопаны в землю, как будто для обороны от какого-то неведомого врага. На земле валялись части доспехов, разбитые щиты и сломанные мечи. Казалось, перед ними расстилается поле великой брани. Но Дэвид не увидел ни одного павшего, хотя земля пропиталась кровью, да и грязь в рытвинах, покрывавших все поле, была скорее красной, чем землисто-коричневой. А в центре всего этого находилось нечто совершенно неподобающее, нечто настолько чуждое, что с застыло на месте и принялась беспокойно бить копытом. Даже Роланд уставился на диковину с явным испугом, и только Дэвид знал, что это такое». Это был танк Марк-5, реликт Первой мировой войны. Слева из башни торчало маленькое, 57 миллиметровое орудие. Но никаких опознавательных знаков не было. Танк выглядел таким чистым, таким новеньким, словно только что выкатился из заводских ворот. — Что это? — спросил Роланд. — Ты не знаешь? — Это танк, — ответил Дэвид. Он тут же сообразил, что едва ли его ответ что-то объяснил Роланду, поэтому добавил. Это машина, вроде большой э, крытой колесницы, в которой едут люди. А это, — показал он на пятидесяти миллиметровку орудие. Такая пушка. Дэвид вскарабкался на танк, используя заклепки в качестве упоров для рук и ног. Люк был открыт. Внутри он рассмотрел систему тормозов и передачу сиденья водителя и механизмы мощного двигателя рикардо но людей не нашел. Создавалось впечатление, что танк совершенно новый. Дэвид огляделся с высоты танка и не увидел на слякотном поле никаких следов гусениц, словно Марк-5 возник здесь ниоткуда. Слезая с танка, Дэвид прыжком преодолел последнюю пару футов и угодил в лужу. Брызги грязи и крови полетели ему на брюки, вновь напомнив, что он и Роланд стоят на месте, где было ранено, а может быть и убито, множество людей. «Что здесь произошло?» — спросил он Роланда. Всадник поёрзал в седле, всё ещё встревоженно глядя на танк. «Я не знаю», — ответил он. «Судя по всему, какое-то сражение. Причём совсем недавно. Я чую запах крови. Но где же тела павших? А если их похоронили, где могилы?» За их спинами послышался голос. «Не там ищите путники. На поле тел нет. Они... где-то ещё...» Роланд, выхватывая меч, развернул сциллу и помог Дэвиду взобраться на лошадь. Усевшись позади всадника, Дэвид тоже вытащил из ножен свой маленький меч. У обочины возвышались руины старой каменной стены. Все, что осталось от какой-то давным-давно разрушенной постройки. На камнях сидел старик. Он был совершенно лысый и толстые синие вены тянулись по его голому черепу, как реки на карте некой бесплодной холодной местности. Его глаза, испещренные лопнувшими кровеносными сосудами, казались слишком большими для глазных впадин, так что под ними складками свисала кожа. У него был длинный нос и бледные обветренные губы. Одет он был в старую коричневую хламиду, доходившую до лодыжек и похожую на монашескую рясу картину завершали босые ноги с желтыми ногтями. «Кто здесь сражался?» — спросил Роланд. «Я не спрашивал их имен», — отозвался старик. «Они пришли, и они погибли». «С какой целью? У них должна была быть какая-то причина для вражды». «Конечно. Я не сомневаюсь, что они верили в свою правоту. Она, к несчастью, нет». Дэвида тошнило от смрада, повисшего над полем брани, и это усиливало его ощущение, что старик не заслуживает доверия. Так как он говорил о ней, все это устроивший, и как улыбался, ясно показало Дэвиду, насколько страшен был конец павших воинов. «А кто это, она?» — спросил Роланд. «Это бестия» существо, живущее под руинами башни в самой чаще леса. Она долго спала, но однажды проснулась. Старик махнул в сторону деревьев у себя за спиной. Это были солдаты короля. Они пытались восстановить контроль над гибнущим королевством и заплатили за это высокую цену. Дэвид откашлялся и спросил, «Откуда здесь танк? Он не из этого мира». Старик ухмыльнулся, обнажив лиловые дёсны с редкими гнилыми зубами. «Наверное, попал сюда тем же путём, что и ты, мальчик», — ответил он. «Ты тоже не здешний». Роланд впустил Сциллу в сторону леса, стараясь не приближаться к старику. Сцилла была храброй лошадью, и секунду поколебавшись, послушалась хозяина. Запах гниения и крови усиливался. Они подъехали к зарослям переломанных чахлых деревьев, и Дэвид сообразил, что источник зловония именно там. Роланд велел Дэвиду спешиться, а потом объяснил, что ему следует прикрывать спину, прижимаясь к дереву, и не сводить глаз со старика, все так же сидевшего на руинах стены и через плечо, наблюдавшего за ними». Дэвид понял, что Роланд хочет уберечь его от ужасного зрелища, но услышал треск сломанных веток и не смог противиться желанию посмотреть, как солдат продирается сквозь заросли. Перед ним мелькнули свисающие из деревьев трупы, останки, обглоданные до окровавленных костей. Он отвернулся и обнаружил, что смотрит прямо в глаза старика. Дэвид понятия не имел, каким образом тот сумел настолько быстро и бесшумно переместиться со своего насеста, но сейчас он был совсем рядом, так что Дэвид ощущал его дыхание. От старика несло кислыми ягодами. Дэвид еще крепче сжал рукоятку меча, но старик и глазом не моргнул. «Ты проделал долгий путь от дома, парень», — сказал старик. Он поднял правую руку и коснулся выбившейся пряди на голове у Дэвида. Мальчик яростно тряхнул головой и оттолкнул старика. Но каким бы хлипким ни выглядел старик, он оказался куда сильнее Дэвида. — Ты всё ещё слышишь зов своей матери? — спросил он. Старик приложил ладонь к уху, словно пытался расслышать далёкие звуки. «Дэвид — дэвид высоким голосом пропел он. — О, дэвид Прекратите! — воскликнул Дэвид. — Или вы немедленно прекратите! — Или что ты сделаешь? — поинтересовался старик. — Маленький мальчик, далеко-далеко от дома, оплакивает свою мертвую мать. На что ты способен? — Я вас ударю! — крикнул Дэвид. — Вот на что! Старик плюнул на землю. Там, куда попал его плевок, пожухла трава. Слюна увеличилась в объеме, образовав пенищуюся лужу. И в этой луже Дэвид увидел отца, Розу и маленького Джорджа. Все они смеялись. Даже Джорджи, которого отец подбрасывал высоко в воздух, точно так же, как когда-то Дэвида. «Они, знаешь ли, по тебе не скучают», — сказал старик. «Они нисколечко по тебе не соскучились. Они рады, что ты пропал». «Из-за тебя отец чувствовал себя виноватым, потому что ты напоминал ему о твоей матери, а теперь у него новая семья, и когда тебя нет поблизости, он не должен беспокоиться из-за тебя и твоих переживаний. Он уже забыл о тебе. Точно так же, как забыл о твоей матери». Изображение в луже изменилось, и Дэвид увидел спальню, которую отец делил с Розой. Роза и отец стояли у кровати, осыпая друг друга поцелуями. Затем, как он успел заметить, они вместе легли на кровать. Дэвид отвернулся. Лицо его пылало, в груди поднималась неукротимая ярость. Он не желал верить этому, однако свидетельство было прямо перед ним, в луже дымящиеся слюны, извергнутые изо рта отвратительного старикашки. — Видишь, — сказал старик, — теперь тебе незачем возвращаться. Он рассмеялся, и Дэвид ударил его мечом. Он даже не понял, как это случилось. Он был взбешён и раздосадован. Никогда прежде его так не предавали. Сейчас будто кто-то другой овладел его телом, лишив собственной воли. Его рука поднялась сама по себе и ударила старика, разрезав коричневую хламиду и начертав на коже красную линию. Старик отступил. Он приложил пальцы к ране на груди, и они тоже окрасились алым. У него стало меняться лицо. Оно растянулось, приняв форму полумесяца. Подбородок изогнулся вверх так резко, что почти уткнулся в переносицу крючковатого носа. На черепе выросли косматые клочья черных волос. Он сбросил хламиду, и Дэвид увидел зеленый с золотом костюм, подпоясанный золоченым кушаком, и золотой кинжал, извивающийся словно змея. В том месте, куда угодил мечом Дэвид, в роскошной ткани зияла прореха. Затем в руке старика возник плоский черный диск. Старик махнул им в воздухе, и диск стал кривой шляпой, которую он нахлобучил на голову. «Это вы!» — сказал Дэвид. «Вы были в моей комнате!» скрученный человек зашипел на Дэвида, и кинжал извивался у него на поясе, как будто и вправду был змеей. Лицо его искажали ярость и боль. «Я бродил в твоих снах!» — сказал он. «Я знаю все твои мысли, все твои чувства, все твои страхи. Я знаю, насколько ты мерзкий, завистливый, злобный ребенок. И несмотря на все это, я все-таки намеревался тебе помочь. Я собирался помочь тебе отыскать твою мать, а ты меня ударил. О, ты отвратительный мальчишка! Я могу сделать так, что ты очень пожалеешь об этом!» «Ты пожалеешь, что родился на свет, но...» Неожиданно тон его изменился. Он заговорил спокойно и рассудительно, от чего Дэвиду стало еще страшнее. «Ничего этого я делать не буду, потому что ты все еще нуждаешься во мне. Я могу привести тебя к той, кого ты ищешь, и могу вас обоих доставить домой. Я единственный, кто на это способен, а взамен...» «Я попрошу одну маленькую вещь, такую маленькую, что ты даже не заметишь ее отсутствие». Но прежде чем он успел договорить, ему помешали шаги возвращающегося Роланда. Скрюченный человек ткнул пальцем в лицо Дэвида. «Мы еще поговорим, и тогда ты, возможно, будешь более благодарным». Скрюченный человек завертелся на месте, и вертелся он так быстро и так энергично, что прорыл дыру в земле и скрылся из виду, бросив коричневую хламиду. Его плевок впитался в землю, и вместе с ним исчезли образы из мира Дэвида. Дэвид почувствовал рядом присутствие Роланда, и они оба уставились в темную дыру, оставленную скрюченным человеком. «Кто или что это было?» — спросил Роланд. Он прикинулся стариком сказал Дэвид. «Сказал, что может помочь мне вернуться домой, а кроме него никто этого сделать не сможет. Я думаю, это о нём говорил лесник. Он называл его мошенником». Роланд заметил кровь, стекавшую с клинка Дэвида. «Ты ударил его мечом?» «Я разозлился», сказал Дэвид. «Это случилось раньше, чем я успел взять себя в руки». Роланд забрал у Дэвида меч, сорвал с куста большой лист и вытер лезвие тебе следует научиться сдерживать свои порывы меч рвется в бой он жаждет крови его для этого выковали и у него нет иного предназначения в мире если ты им не овладеешь он овладеет тобой он вернул меч дэвиду когда в следующий раз увидишь этого человека не бей а убивай его чтобы он не говорил не жди от него ничего хорошего Вместе они направились туда, где лениво щипала траву сцилла. — Что вы там увидели? — спросил Дэвид. — Полагаю, примерно то же, что и ты, — ответил Роланд. Он покачал головой, досадуя, что Дэвид пренебрёг его наставлениями. — Кто-то убил этих людей, содрал с них кожу и развесил останки на деревьях. Лес полон трупов, насколько хватает глаз. Земля всё ещё влажна от крови. Но прежде чем погибнуть, они ранили эту бестию, или кто там еще мог быть. На земле осталось какое-то мерзкое вещество, черное и вонючее. Оно же буквально расплавило наконечники некоторых копий и мечей. Если ее можно ранить, значит, можно и убить. Но для этого недостаточно солдата и мальчика. Это нас не касается. Мы скачем дальше. Но, — начал Дэвид, — Вообще-то он не знал, что сказать. Все было не так, как в сказках. Там солдаты и рыцари побеждали драконов и чудовищ. Они не боялись и не убегали, почуяв угрозу. Роланд уже оседлал с тылу и протягивал руку Дэвиду. «Если у тебя есть что сказать, говори». Дэвид пытался найти нужные слова. Он не хотел обидеть Роланда. «Все эти люди мертвы, а тот, кто их убил, жив, пусть даже и ранен», — проговорил он. Он снова будет убивать. Погибнет еще больше людей. — Пожалуй, — согласился роланд Разве ничего нельзя сделать? — Что ты предлагаешь? Охотиться за ним с нашими полутора мечами Этот мир полон угроз и опасностей, Дэвид. Мы встречаем с открытым забралом тех, которые нам предназначены. Когда приходит время, надо делать выбор и действовать во имя великого блага, даже рискуя собой. Но без нужды мы не отдаем своей жизни. У каждого из нас только одна жизнь, чтобы прожить или отдать ее. Разве в том состоит слава, чтобы потерять ее в безнадежной ситуации? — Нам пора. Сумерки сгущаются. Нужно еще отыскать место для ночлега. Дэвид мгновение поколебался, а потом протянул руку Роланду, подсадившему его в седло — Он думал о здешних мертвецах и гадал, что же это за существо, если оно способно сотворить такое. Танк по-прежнему возвышался над полем брани, заблудившийся и чужой. Он нашел дорогу из своего мира в этот, но без экипажа и явно не способный сдвинуться с места. Когда все осталось позади, Дэвид вспомнил видение в луже слюны скрюченного человека и его слова. — «Они нисколечко по тебе не скучают! Они рады, что ты пропал!» «Это ведь неправда!» Но Дэвид видел, как отец обожает Джорджи, как он смотрит на Розу, как держит ее за руку во время прогулки, и еще он догадывался, чем они занимаются, закрывая каждую ночь дверь в спальню. Что, если он отыщет способ вернуться домой, они не захотят принять его?» «Что, если без него им действительно лучше?» Но скрученный человек говорил, что все можно исправить, что он сумеет вернуть Дэвиду маму и доставить их обоих домой в обмен на одно маленькое одолжение. И пока Роланд пришпоривал лошадь, Дэвид гадал, что это может быть за одолжение. Тем временем далеко на западе, так далеко, что отсюда не увидеть и не услышать, к небу вознесся торжествующий множество глоток. Волки отыскали другую переправу через ущелье.